Литнет представляет «Золотая пыль», читает Виктория Мартынова. Глава первая. Невезучие. Предновогодняя суета раздражала. На календаре 30 декабря и люди, как угорелые, понеслись по магазинам, судорожно сметая запасы мандаринов, выставленных по акции в втридорога. Подарочные наборы шампуней и кофе, упакованные вместе с розами из шоколадных конфет и снабжённые банальными поздравительными открытками. А еще свечки в виде Дедов Морозов, бенгальские огни неимоверных размеров, хлопушки, тарталетки для икры, торты и пирожные разной степени диетичности, мясные нарезки и запасы солений, сырные ассорти и, конечно же, ананасы. Все это вперемешку складывалось в продуктовые тележки, а потом такими же грудами выкладывалась на продуктовые ленты и рассовывалась по огромным пакетам. Как же? Новый год приближается. Всего два дня осталось. Как будто это первый и последний праздник в жизни. Ерунда, что 363 дня назад было то же самое. И через 367 дней все пойдет по новой. Надо непременно успеть сейчас. Ведь под Новый год сбываются любые, даже самые смелые желания. «Надо только захотеть». «Как же». «Девушка, вы такая красивая», — раздалось за спиной. «Можно с вами познакомиться?» «Нет», — отрезала я, даже не обернувшись и посчитав на этом диалог законченным. «Вот, получите и распишитесь». Типично мужская логика. Раз праздники приближаются, то можно открыть сезон охоты. Или рыбалки. А вось клюнет кто. И все же, главное не оборачиваться. А то ведь сочтет за интерес, потом не отделаешься. Нет. Ну на что он рассчитывал? Что я только и мечтала, как, стоя в очереди на кассу, привлеку внимание таинственного принца? Тот воспылает жаркой страстью, увидев выложенный на ленту сетку с картошкой, упаковку сметаны и пакет молока. Ах, да, еще шоколадку. Праздник все таки на носу. Никаких мандаринов и бенгальских огней в моей корзинке, увы, не было. Но это не помешает нам влюбиться друг в друга без памяти, а потом жить долго и счастливо. Такой дешевый сюжет даже в женских романах не прокатит. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы оценить районного Лавеласа, решившего попытать удачу перед праздником. Уж точно принца там нет. И даже сына олигарха, они по пятерочкам не ходят. Владелец небольшой, но очень крутой высокотехнологичной компании тоже сюда вряд ли зайдет. Даже если у него, как и у меня, кончилась дома картошка. А на ужин очень хочется воздушную пюрешку. Такой, скорее, доставку закажет. Нет, я бы с удовольствием пофантазировала бы на тему сказочных встреч и случайных совпадений, будь мне лет 20. Или хотя бы 25. Ну или 27 на худой конец но срок годности для фантазии уже давно закончился. Я и так знала, что произойдет. Вот сейчас обернусь, а за мной пристроился очередной пикапер с трехдневной щетиной и парой литров незамысловатого алкоголя, возомнивший себя неотразимым в честь приближающихся праздников. Извини, дорогой, но здесь ты явно промахнулся с выбором. «Скажите хотя бы, как вас зовут?» не унимался незваный поклонник. Меня не зовут, я сама прихожу. На банальные подкаты надо отвечать такими же банальными отшиваниями. Только так и работает. Захочешь проявить оригинальность, и это примут за ложную скромность или, что хуже, за игриво скрываемую заинтересованность. Проходили уже не раз. Лучше сразу мимо. Тучная тетка, стоявшая впереди и уже отсчитывавшая мелочь, чтоб без сдачи, заинтересованно покосилась мне за спину а потом неодобрительно покачала головой и получила от меня взгляд полный скепсиса. ей это какое дело? Если так хочет, пусть сама и знакомится». «И все же, дайте мне шанс», — снова произнёс загадочный голос, подозрительно бодрый для человека, получившего прямой и недвусмысленный отказ. Трижды. Решив игнорировать приставучего ухажёра, Я показательно отвернулась и передвинула сетку с картошкой поближе к продавщице. «Пакет нужен?» — безразлично спросила она голосом, наполненным вселенской усталостью. Ее можно понять. Новый год, самые тяжелые смены». «Нет». «Карта магазина?» Я чуть было не ответила привычное по номеру телефона, но, вспомнив о маячившем в опасной близости Донжуане, Лишь скрипнула зубами и произнесла решительно. Нет. Фиг с ними, с накопленными баллами. Еще палить свой номер не хватало. Покой дороже выйдет. Товар по акции? Нет. Посчитав на этом обязательную программу, выполненной, кассирша быстро пропикала мои товары. С вас 653 рубля. Оплата — картой. Я уже держалась серый пластик на готове, нетерпеливо дожидаясь, когда терминал отобразит нужную сумму. Но стоило приложить карту к экрану, как тот показал мне большой красный крест. Ошибка операции. Непонимающе прочитала я высветившееся сообщение. «Попробуйте еще раз». Продавщица поклацала по клавишам длинными наращенными ногтями. Вторая попытка оказалась неудачнее первой. Что за черт? Может, денег недостаточно. Отрицательной степени заинтересованности в ее голосе могли позавидовать даже работники почты. Попробуйте другую. Нет, у меня другой. Ситуация начала напрягать. Такое точно в мои планы не входило. Ведь как назло, наличных я с собой уже давно не носила. А сейчас бы пригодились. Давайте по коду. «Как скажете». Она снова защелкала клавишами. Из очереди начал доноситься недовольный робот. Игнорируя ворчание покупателя, я порылась в сумочке и достала из внутреннего кармашка телефон. Но сколько ни нажимала на клавиши, сколько ни прикладывала палец к экрану, проклятый аппарат упорно отказывался разблокироваться, демонстрируя черный безжизненный экран. «Да что за день такой?» Зарядке оставалось еще процентов 20, я точно помнила. Ну сколько можно? Раздался сзади раздраженный вопрос, никому конкретно не адресованный, но явно нацеленный на меня. Сколько нужно? Смотреть на источник шума, как и влезать в перепалку, я посчитала излишним. Вместо этого, продолжая попытки оживить смартфон. В самом деле, долго нам еще ждать? «Неужели нельзя было заранее подготовиться?» Присоединился к хору зычный мужской бас. «Откройте другую кассу хотя бы!» Поддержала общее настроение, неожиданно звонким голосом какая-то старушка. «Поразительный эгоизм!» «Если нет денег, то и не задерживайте остальных!» «Она ведь-то приличная!» «Да-то идите уже в сторону, мне вообще только сигарет купить. И так домой тороплюсь!» «Все торопятся, мне тоже только хлеба, и что?» Уровень общественного возмущения начал стремительно повышаться, подходя к критической отметке кипения. Я досадливо прикусила губу. Обидно, но, похоже, придется уйти ни с чем. Иначе через пару минут меня тут разорвут на кусочки и продадут жаждущим крови посетителям со скидкой. И получится Марина под шубой. Новое блюдо на праздничном столе. Или Маринушка с селёдушкой. Так даже поэтичнее. Мозг судорожно перебирал возможные варианты, но других способов выйти из положения, кроме позорного бегства, не подкинул. С тяжелым вздохом я уже собралась было попросить продавщицу отменить покупки, как вдруг откуда-то из-за спины вытянулась мужская рука, чтобы без спроса выхватить мою карточку и приложить ее к терминалу. «Эй, верните!» Возмутилась я подобным самоуправством. «Или вы себя волшебником возомнили? Когда сделайте одолжение, расколдуйте эту кассу». «Как скажите». Прямо над духом произнес знакомый бодрый голос. Я фыркнула и удивленно моргнула, когда касса заявила, что процесс в обработке. А спустя пару секунд выплюнула чек, подтверждающий успешную оплату. «Это что, фокус такой?» Стоило обернуться и поднять взгляд, как уже готовые сорваться с губ слова застыли, так и не сорвавшись с губ».